Рэки Кавахара, Sword Art Online, Том 5, Призрачная пуля, Пролог. Немеренная крутизна Аги не более чем иллюзия. Высокий мужской голос разнесся по бару. Спору нет, Аги – важная характеристика, раз от нее зависит скорость стрельбы и уклоны. И благодаря этим двум факторам вы могли стать очень крутым, по крайней мере, до недавнего времени». Слова эти исходили от игрока, чье изображение на квадратной голографической панели висело посреди бара. Шла трансляция популярного канала ММО-стрим. Передача «Победители недели». Ее можно было смотреть в реальном мире с телевизора или компьютера, но трансляция шла и во многих барах и постоялых дворах виртуальных миров, так что большинство игроков любили смотреть ее внутри. Особенно, если гость передачи был из Этого мира Но Аги сейчас просто пережиток прошлого Тем коллегам, которые качали Аги Восемь месяцев подряд Могу лишь одно сказать Мои соболезнования После этих саркастических слов По бару разнесся недовольный гул И множество бутылок и стаканов Ударились об пол И разлетевшись на мелкие полигоны Исчезли Но он не обращал внимания на суматоху Сидел себе спокойно на диванчике В самом дальнем уголке бара Натянув капюшон своего маскирующего плаща по самые брови и замотав нижнюю часть лица толстым шарфом, он холодно озирал интерьер заведения. Он не только ненавидел человека на экране, задирающего нос сверх всякой меры, но и презирал тупиц игроков, смотрящих телевизор. Все ругаются и воют волками, но все равно ведь им это представление нравится. Почему они такие безмозглые, он никак не мог понять. Человек на экране стал сильнейшим игроком этого мира по чистой случайности, И в то же время он лучше всех умел эксплуатировать возможности игры. По сравнению с большинством игроков, которые развлекались, платя за игру абонентскую плату, этот был игроком-профи. Другие игроки, как и он, тому типу завидовали и ненавидели его. Если это чувство мерзкое, то прятать его за смехом совершенно не смешно. Он сидел под своим плащом напряженно, Дыхание вырывалось из-за стиснутых зубов. «Еще рано. Время нажать курок. Придет чуточку позже». Он снова перевел взгляд на голопанель. Камера отъехала, и в кадр попали ведущая шоу, сидящая справа от говорившего, и еще один гость, сидящий слева. Ведущая, девушка, одетая с головы до ног в стиле технопоп, сладким голосом произнесла. «Вы сильнейший игрок в одной из самых трудных VR-MMO игр», «Гангею онлайн, но все-таки то, что вы нам сейчас сказали, звучит чересчур категорично». «Да нет, интервью на ММО-стрим случается раз в жизни, так что я сказал, что хотел сказать». «Так-так-так, вы ведь и на этот раз собираетесь выиграть золотую пулю, верно?» «Разумеется, если я буду участвовать в турнире, я постараюсь победить». Парень пригладил свои длинные серебристые с голубоватым отливом волосы и вызывающе посмотрел в камеру по бару вновь разнеслись недовольные возгласы. ММО-стрим не был внутренним каналом Гангио Онлайн, или ГГО, как ее обычно называли, но все ведущие и их гости были представлены аватарами, нереальными телами. Ведущие, победители недели, отправлялись каждую неделю в разные VR-ММО-игры, где приглашали на интервью сильнейших игроков. Гостями этой недели были участники большого турнира, проводящегося в ГГО ежемесячно. Назывался турнир «Золотая пуля». Этот турнир выявлял сильнейших игроков. Сейчас в передаче участвовали победитель и игрок, занявший второе место. Но Дзекусида наслушавшись хвастливых заявлений серебристоволосого победителя, раскрыл рот обладатель второго места, который, видимо, не мог уже терпеть. ЗП – не единичный поединок. В другой раз может получиться другой результат. Так что к чему эти разговоры о том, что победителя определяет лишь одна характеристика? «Нет-нет, эта победа должна показать всей ГГО, что есть что. Разумеется, поскольку ты, Ямикадзе-сан, игрок аги-типа, я вполне понимаю, что тебе это не нравится». Победитель по имени Дзекусида-сан ответил мгновенно. До недавнего времени наращивание аги и стрельба из мощного оружия в высоком темпе были идеальным стилем. Кроме того, эти игроки имели и высокий бонус к уклонению, что компенсировало низкую выносливость. Но ММО — это не оффлайновые игры. Здесь игровой баланс меняется со временем. С учетом того, что при повышении уровня нельзя менять ранее набранные характеристики, планировать нужно заранее и далеко вперед, и разумно тратить очки. Даже если сейчас какой-то стиль боя является сильнейшим, на следующем уровне все может быть совсем по-другому. Ты и сам поймешь, если подумаешь как следует. Новое оружие, которое появляется сейчас, требует высокой СТР и меткости. Пытаться выиграть за счет уклонения – наивная идея, которая далеко не всегда будет оправдываться. И мой бой с тобой, Ямикадзе-сан, это показал. Твои пули застревали в моем бронежилете и не наносили урона, а мои попадали в 70% случаев. Говоря простыми словами, сейчас настало время стиля СТР-УИД. Под этим пулеметным огнем слов лицо Ямикадзе исказилось от раздражения. Да только победа тебе, Дзюксида-сан, досталась благодаря редкому стволу, который ты заполучил перед самым турниром и который тебе еле-еле подошел по требованиям к силе. Кстати, сколько ты за него отвалил? Как можно? Это редкий трофей, который я добыл собственными усилиями. В этом отношении самая важная характеристика, конечно, удача. Когда серебряный парень на голопанели начал смеяться, он специально сперва смотрел возмущенно, а его правая рука нырнула под плащ. Нащупав рукоять в поясной кобуре, он обхватил твердый металл. Почти. Почти. Время почти пришло. Он кинул взгляд на индикатор времени сбоку своего поля зрения. Еще минута и двадцать секунд. Двое, что сидели за столиком рядом с ним, продолжили беседовать, потягивая что-то из бокалов. Бла-бла-бла, вот -бла -бла, заливается. А ведь раньше Дзюксида Сан и говорил, что игроки аги типа круче всех. Если подумать, это все могло быть ловушкой. Он нас просто наколол. И что теперь? То, что он сейчас говорит, что круче всех эстеруит, это тоже ловушка? И что тогда он прокачивал на самом деле? Лак? А что, попробуй. Да ладно тебе. Собеседники рассмеялись. Его это разозлило еще больше. Как вообще можно так смеяться, узнав, что тебя обвели вокруг пальца? Он совершенно не понимал. Но скоро этот идиотский смех застрянет у них в глотке. Скоро они увидят настоящую силу, настоящего сильнейшего игрока. Время пришло. Наконец-то. Он встал, не издав практически ни звука, и двинулся между столиками. Взгляд его не задерживался ни на ком. Глупцы, трепещите в страхе. Он остановился посреди бара, прямо перед голопанелью. Из поясной кобуры под плащом извлек простенький пистолет. От пистолета исходил холодный, черный, Металлический блеск, словно концентрированная кристаллизованная тьма. Даже рукоять пистолета была гладкая, без насечек, лишь с несколькими звездочками посередине. По одному лишь виду пистолет не казался особенно мощным. Обычный автоматический пистолет, как их повсюду много. Но этот пистолет обладал настоящей силой. Он со щелчком передернул затвор, загоняя патрон в патронник и чуть дрожащими руками нацелил оружие вверх. На голопанель. Прямо в лоб смеющемуся дзекусида, сильнейшему игроку. В такой позе он стоял какое-то время. Наконец, сидящие вокруг игроки заметили его и принялись шуметь. Даже в ГГО, где плеер-киллерство поощрялось, атаковать в пределах города было невозможно. Пуля, хоть и вылетит из ствола, не нанесет вреда ни игрокам, ни объектам. Несколько человек рассмеялись над его бессмысленными действиями. Но он не обращал внимания, а спокойно продолжал целиться. Дзекусида продолжал свою ядовитую тираду. Его настоящее тело лежало сейчас где-то. Надетая на голову амусфера, соединяла его с виртуальной студией ММО-стрима. Так что он понятия не имел, что ствол пистолета нацелен в лоб его персонажу, изображенному на голографической панели в баре в торговом центре столицы ГГО города КК Глокин. Но тут он раскрыл рот и прокричал так громко, как только мог. «Дюксида! Ты фальшивый победитель! Попробуй-ка на вкус настоящую силу!» В окружении обалдевших взглядов игроков он поднял левую руку и дотронулся пальцами до лба, потом до груди, а левого плеча и правого плеча. Крестное знамение. Когда он опустил левую руку, правая нажала на спусковой крючок. В тусклом свете бара металлическая пуля пролетела по прямой и ударилась в голопанель. Сверкнул световой эффект. И ничего больше. Губы Дзекусида на экране продолжали шевелиться. Бар наполнился смехом. «Ах, ха-ха-ха-ха! О, отмочил!» и прочее слышалось отовсюду. Посреди веселого трепа Дзекусида продолжал вещать. В конечном итоге все, включая набор навыков и характеристик, «Все зависит от реальных способностей и силы игрока!» Внезапно голос оборвался. Посетители бара разом обернулись к панели. Дзекусида застыл, разинув рот. Его глаза вылезли из орбит. Рука вяло поднялась, пытаясь ухватиться за грудь. И тут же персонаж исчез. Осталось лишь кресло из полигонов. Ведущая взволнованно произнесла «О, нет!» «Похоже, он отсоединился, но скоро он снова к нам вернется. Пожалуйста, не переключайте канал, оставайтесь с нами». Но никто в баре этих слов не слышал. В потрясенном молчании все повернули головы к нему. Он расслабил правую руку и отвел пистолет, держа его горизонтально. Затем медленно повернулся, обводя взглядом потрясенных игроков. Сделав полный оборот, он поднял черный пистолет над головой и выкрикнул. «Вот она!» Вот это настоящая сила, настоящая мощь, глупцы. Запомните это имя и страх, который оно вызывает. Он вдохнул и... Имя моего пистолета и мое имя. Вестник смерти и Death Gun. Он убрал пистолет в кобуру и движением левой руки вызвал меню. Нажимая кнопку «Выход», он испытал чувство триумфа, помноженное на дикую жажду, делать это еще и еще.